«Куда теперь?» — спросил Артем, поворачивая ключ в замке зажигания, и приподнял темную бровь. Я усмехнулась. К эксперту, конечно, и выразительно похлопала по сумочке, в недрах которой пряталась улика, то есть добытая с боем пирожная. Сомнительно, правда, что мне удастся многое из него выжать, но... Бровь Артема поднялась еще на сантиметр. Уверена, суббота, август... «Ну да, ну да. В летние выходные на посту лишь трудоголики вроде меня, да те, кому приходится по долгу службы». «Ни в чем я не уверена», — призналась я с досадой. «Дело вот в чем. Ко мне обратилась летица с просьбой помочь этому самому господину Архыну, призраку кондитера, которого в понедельник ждет суд в дверях». Артем почесал нос и сложил руки на руле. Мотор продолжал тарахтеть. «Разве он настолько опасен? На зрителях не царапины». «Вот именно», — кивнула я. «Спектакль, годный пощекотать нервы, однако не представляющий реальной опасности. Повторюсь, из зала даже хрупкие предметы не убрали. Тогда зачем нужен был цирк с отказом от ответственности?» «И зачем повар вышел в зал?» — подхватил Артем, покосившись на меня, и побарабанил пальцами по рулю. «Знаешь, это выглядело спланированным» и зрители явно этого ждали. Причем народу было полно, ни одного свободного столика. А ведь кондитерская только недавно открылась, и цены в ней негуманные, и готовят невкусно. Черный пиар», — заключила я мрачно. «Нет, погоди, суд в дверях выбивается. Зачем изгонять призрака, который приносит только пользу? Это как резать курицу, несущую золотые яйца. Глупо». «Кто сказал, что это они?» — возразил Артём. «И я застыла. В самом деле кто?» Жалоб в Альф Потребнадзор не поступало, и о пострадавших зрителях Летиция не упоминала. Доставалось только шеф-повару и кухне. А такие дела по одному лишь факту наличия призрака не возбуждаются, даже если он причиняет некоторые неудобства. Есть ведь разница между неудобствами и реальным вредом» когда чьих это рук дело. Помнится, Летица упоминала неких конкурентов, не они ли приложили лапу. Впрочем, выводы делать я поостерегусь. Документы я не видела, с призраком не разговаривала, а надо бы, вернуться и потребовать встречи? У меня есть идея получше. Я потерла лоб и попросила. «Поехали домой». Нат! позвала я с порога. «Для тебя кое-что есть!» Домовой выглянул с опаской. Опять проштрафился. Или все еще переживает дурацкую историю с фото. «Чего?» Я вытащила из сумочки порядком измятый сверток, Развернула. Мда, раздавленная пирожное выглядело жалко. И пусть. Вкус-то не пострадал. «Взгляни!» — попросила я, протягивая свою добычу Нату. Что можешь сказать? Зачем искать эксперта, когда спец по выпечке прямо у меня дома? Разумеется, к делу показания НАТО не пришьешь, но мне они без надобности. Надо для начала разобраться, стоит ли вообще затевать экспертизу, а то сяду в лужу». Он покосился на пирожное и спрятал руки за спиной. «Это что такое?» «Облако над песками», — объяснила я с усмешкой. «Так это, кажется, называлось». «Десерт господина Архына». «Архына?» — вытаращился на меня домовой. «Так он же лет сто как помер». Похоже, кондитер этот и впрямь был знаменит. в пору почувствовать себя ужасно невежественной. «Сто поправила я педантично. Кое-что я успела о клиенте разузнать. Впрочем, это детали. Понятно, готовил не он, но по его рецепту, как утверждают. «Вот», — вмешался Артем и показал телефон со снимком рецепта. На Огаме да. Однако домовой лишь сосредоточенно кивнул. Он хмурился и шевелил губами, разбирая черточки огама. Затем перевел взгляд на пирожное. Пальцем взял немного крема, лизнул, сморщился. «Фу!» «Контрафакт?» — поинтересовалась я живо. К моему огорчению домовой качнул головой. не -а. «На ингредиентах сэкономили? Или заменили чем подешевле?» «Тоже нет», — махнул рукой над «Только готовил это не орк». «А какая разница?» — удивилась я. «Рецепт-то один?» «Ха!» — расправил плечи домовой. «Сама подумай. Если я тебе рецепт напишу, и ты по нему приготовишь, оно на вкус одинаковое будет? Что у тебя, что у меня? А тут вдобавок даже пропорции не написаны». «Вот так просто?» «Я-то чуть ли не заговорно фантазировала». «Повар-эльф», — заметил Артём, прислонившись к дверному косяку. Наш эксперт фыркнул. «Тем более, ну кто дает эльфу орочьи рецепты? Гадость же выходит». «И впрямь гадость, не поспоришь». «Ань, что мы тут делаем?» — спросил Артем, когда мы в третий раз миновали мёд в пустыне. Я покосилась на темные окна. «Прогуливаемся? Точнее, делаем вид». Во втором часу ночи скептически хмыкнул муж. Я притворно нахмурилась. «Ну вот, стоит пожениться, и романтика сходит на нет. А как же поцелуи украдкой, свидания под луной?» И... Договорить он мне не дал. «Поцелуй ты получила», — выговорил Артем, с трудом отдышавшись. «И...» Я подавила вздох. Можно подумать, мне домой не хотелось. «Мы постараемся быстрее», — пообещала я и на мгновение прильнула к нему. Я ужасно соскучилась. Стать по-настоящему томным вечеру не позволило вежливое покашливание за спиной. «Мне, право, неловко», — сконфуженно опустила взгляд Летица, когда мы отпрянули друг от друга. «Я сочла, что следует обозначить свое присутствие». «Все верно. На этот раз вздох подавить не удалось. Давайте начинать». «В конце концов, мы не подростки, чтобы тайком обжиматься по углам». Летица сосредоточенно кивнула и ввинтилась в каменную кладку. Она заварила эту кашу, ей расхлебывать. Впрочем, призрачная дама не возражала. Понимала, что пообщаться с господином Архыном мне необходимо. «Вдруг он откажется от моих услуг?» И кое-какие нюансы стоило бы выяснить. Как минимум, ознакомиться с обвинительным заключением. А то чувствую себя слепым котенком, сунувшимся в пасть матерому волкодаву. «Между прочим», — заметил Артем, и руки в карманы сунул, «почему нельзя было поговорить с ним днем?» «Прямо в кафе», — хмыкнула я, — «могу себе представить. Господин Архен швыряется тяжелыми, тупыми и не очень предметами, и тут я...» «Здравствуйте, я ваш адвокат». Артем фыркнул от смеха. «Послала бы Летицу». «Отличная идея», — закатила глаза я. «Это произвело бы фурор. Два призрака по цене одного. Хозяин мёда пустыни был бы в восторге. А мне за развлечение публики не платят». Впрочем, это дело вообще не сулило сколько-нибудь приличного гонорара. Вознаграждением за работу станет моральное удовлетворение, мда... Летиции не было так долго, что я начала поглядывать на часы. Пять минут, десять, пятнадцать. Мимо медленно прокатила полицейская машина. Патрульный высунулся из окошка и смерил нас внимательным взглядом. Но придраться было не к чему. «Гуляет парочка, что такого?» Артем обнял меня за плечи и вежливо кивнул полицейским. «Ничего противозаконного мы не делали» не ломились в дом не отжимали жалюзи даже не курили в неположенном месте а что запустили внутрь призрака как лесу в курятник так это не преступление еще несколько минут и внутри послышался неясный шум из стены спиной вперед вывалился призрак чуть не уронив белый поварской колпак следом выплыла летиция поигрывая ларнетом господин архын «Как вам не стыдно?» — отчитывала она тем занудным тоном, от которого через пять минут начинали ныть зубы. Впрочем, призраку-то это не грозило. «Мы специально прибыли в столь неудобный час, чтобы пообщаться с вами, а вы...» Она неодобрительно покачала головой, а второй призрак передернул плечами и потер место пониже спины. Губы Артёма дрогнули от сдерживаемой улыбки. Я и сама сдержалась не без труда. Это что же, она пинком? и выдал господин Архын негодующе. Летица погрозила ему пальцем. Ведите себя прилично. Призрак кондитера не то чтобы сжался, но голову в плечи втянуло определенно. А ведь он орк, следовательно, женщин ни во что не ставит, теоретически. Но летицию господин Архын определенно побаивался. Он отлетел от нее подальше, скрестил руки на груди и глянул на меня свысока, мол, зачем позвала? «Господин Архын», — начала я осторожно, — «меня зовут Анна Орлова, и я ваш адвокат». Орг покачал головой, нахмурился. Я подсунула ему заранее приготовленное блокнот и ручку. Призрак кондитера просиял, схватил их и принялся быстро черкать на огами. «У меня есть адвокат», — разобрала я. «Другой». «Что-что?» «Другой?» — поразилась Летиция. Выглядела она почти оскорблённой. Но как же, сделала доброе дело, нашла юриста, предприняла кучу усилий, как оказалось, совершенно напрасно. Я же чувствовала смесь облегчения и досады. «Адвокаты лишними не бывают», — утешила я Летицию. Она рассеянно кивнула и снова спросила. «Откуда?» Призрак пожал плечами и вывел. Сам пришел. «Это уже интересно. Сами только воры до да кошки приходят. Но чтобы юристы...» «Так», — проговорила я медленно, «а фамилию адвоката вы знаете?» «Воробьев». «Григорий Воробьев», — уточнила я осторожно, «мало ли однофамильцев». Кондитер энергично закивал и победоносно взглянул на Летицию, которая крепилась но выглядела несколько пришибленной. Ей эта фамилия тоже кое о чем говорила. «Позвольте узнать, дорого вам это обошлось?» — спросила призрачная дама столь презрительно, будто платить адвокату было попросту недостойно приличных людей. Ничто не бесит так, как благотворительность, отвергнутая, словно грязная тряпка. Я ожидала, что призрак грызнется, мол, не ваше дело, но он быстро начертал «бесплатно». Серьезно? мы с летицей быстро переглянулись. «Какой-нибудь другой адвокат, молодой и неопытный, мог бы предложить свои услуги и даром. Но матёрый воробьев. «Не верю», — произнесла Летиция по слогам. «Тут какой-то...» — она пошевелила пальцами, подыскивая слово. Я молчала, поскольку самой мне на ум лезли слова, только неприличные. И без того запутанная история стало похоже на клубок, с которым поиграл котенок. Абсурд, подсказал Артем спокойно. Летица отмахнулась. Скорее афера. Определенно дело нечисто. Разумеется, вот только... Я посмотрела на призрак господина Архына и прищурилась. Адвокату платит кто-то другой, верно? Призрак засветился чуть ярче, оглянулся на дом, будто прикидывая, сможет ли удрать. Летиция заметила и подплыла ближе, перекрывая ему путь к отступлению. «Мда, и кто бы это мог быть?» «Господин Архын, вам кто-нибудь предлагал помощь?» «Имеется в виду, кроме Летиции». Он угрюмо мотнул головой и покосился на призрачную даму, как будто досадовал, что кроме нее, и обратиться-то не к кому. «Впрочем, неудивительно, как-никак 120 лет после смерти прошло». Большинство знакомых и друзей давно отправились к праотцам, исключение разве что долгоживущие расы и неупокоенные души вроде летицы. «У вас имеются догадки?» — предположила она сухо. «Излагайте, Анна». Я вздохнула и потерла переносицу. Эта история нравилась мне все меньше, от нее за километр несло тухлятиной. Бывает, разумеется, что к адвокату обращается не сам клиент, а его друзья или родственники в некоторых случаях защитника предоставляет государство. Но чтобы неизвестный благотворитель, впервые слышу. Раз адвокат не признается, кто его нанял, у него должны быть на это причины, причем весьма уважительные, следовательно... «Только одна», — созналась я, — «господин Архын, адвокат ведь приходил с вами повидаться?» Он глянул из-под но кивнул. «И удостоверение предъявил?» — продолжила допытываться я. Еще один кивок. Тогда простейший вариант, что адвокатом Воробьевым представился кто-то другой, отпадает. Что остается? То, что нравится мне меньше всего. «Боюсь, господин Архен», — вздохнула я. «Ваш адвокат работает отнюдь не на вас». Это не вполне согласуется с правилами адвокатской этики, конечно, но этика — штука гибкая. «Особенно если смазать достаточной суммой наличными». «А на кого?» — подал голос Артём, который следил за беседой с интересом, но до сих пор не вмешивался. Даже в сторону чуть отошел, чтобы под ногами не путаться. Призрак кондитера насупился, а Летиция взлетела чуть выше. «Хотите сказать?» — начала она звенящим от гнева голосом. Я кивнула, недослушав, и попросила. «Не кипятитесь, летица! Вопрос не в том, как он мог. Вопрос, что с этим делать. Закон не запрещает нанять хоть десяток адвокатов. Даже если они разойдутся в своих стратегиях, последнее слово все равно за клиентом. Решать ему. Другое дело — держать за спиной того, кто может в эту спину ударить. Зачем? Господин Архен вдруг крутанулся вокруг своей оси, приблизился, Артем явственно напрягся и уставился мне прямо в глаза. Нахмурился, ткнул пальцем мне в грудь и загнул бровь. Богатая у него мимика. Впрочем, неудивительно. Лишённая дара речи вынуждена искать другие способы выражения чувств. Сомнения его были понятны. И мне, и Воробьеву платит кто-то другой. Так чем я лучше? «Да, господин Архын», — ответила я спокойно, глядя в призрачное лицо. «Я действую исключительно в ваших интересах». Вы можете лично оплатить мне гонорар, если того пожелаете. Летица взвелась было, как же, ее добрым поступком пренебрегли, но тут же угомонилась. Я понимаю, выдавила она, поигрывая ларнетом, если вам так будет спокойнее, то я возражать не стану. Кондитер чуть расслабился, отлетел в сторону, избавляя меня от гнетущего чувства. Мало у кого поджилки не затрясутся, когда на него наседает призрак здоровенного орка. И скрестил руки на груди, мол, готов слушать. Я почесала нос. От услуг господина воробьева вам придется отказаться. Господин Архын с готовностью кивнул, и впрямь, какой ему резона держаться за воробьева. Кондитер не дурак, понимает, как говорится: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Просто раньше у него выбора не было. Зато теперь есть. «Далее», — продолжила я, с трудом сдерживая зевок, трудно все всё-таки работать по ночам. Увы, я совсем не сова. Мне нужно знать о вашем <кхм>, спусковом крючке. Что вас так раздражает в господине Вильфьоне? Качество блюд?» Артем поморщился, явно вспомнив. «Не то чтобы еда, приготовленная эльфом, была совсем невкусной...» Просто вкус кхм, гомеопатический, проще говоря, разбавленный до невнятности. Быть может, у эльфов вкусовые рецепторы слишком чувствительны. Тогда орочи пряные сласти кажутся им невыносимо яркими и жгучими. Но мы-то люди...» Летица же сощурилась. О вкусе, в силу нынешнего своего положения, она судить не могла. Но оценить нашу реакцию было нетрудно. Орг энергично покачал головой. «Неужели?» «Тогда что он украл, если не репутацию?» — продолжила допытываться я. «Рецепты?» «Скорее всего, речь обо всем и сразу. Представьте на минуточку, что вы приходите домой, а там вместо вас сидит кто-то другой, разговаривает с вашей женой, ест ваш ужин, целует ваших детей, и дом ваш присвоил, и семью. Разве не повод взбелениться?» К моему недоумению, призрак вновь мотнул головой, подхватил блокнот и вывел Скалку. Так интересно, пробормотал Артем. Летица невоспитанно вытаращила глаза, булькнула что-то невразумительное. Любопытство, что за скалка и почему именно это, укротило я не без труда. Сейчас важнее другое, а времени в обрез. Хотите сказать. «Уточнила я медленно, что ваша привязка — скалка?» Имелся у меня некоторый опыт общения с духами. Не столь важно, что заставило их остаться в этом мире — месть, обида или обещание. Важен якорь, нечто материальное, к чему привязан дух. Чаще всего это дом, иногда собственные бренные кости, но случаются и вещи менее очевидные. Скажем, ожерелье летицы которая сейчас лежала у меня в сумке. Кондитер лишь руками развел. Мол, что поделаешь, так вышло. Забавно, но объясниться с ним оказалось лишь немногим труднее, чем с прочими моими клиентами. Мало иметь язык. Нужно еще научиться выражать свои мысли. С этим у господина Архына затруднений не возникало. Изъяснялся он на редкость внятно, а главное — кратко. «Так это же прекрасно!» — воскликнула я, каюсь, не сдержав чувств. Летица широко распахнула глаза, Артем хмыкнул и прислонился к ближайшему фонарю. Господин Архын всем своим видом изобразил скептицизм. «Поясните», — Кашлинов попросила Летиция, — «что в этом вы находите прекрасным?» Я вздохнула. «Видите ли, Летиция?» — сказала я негромко. Трудно помочь кому-либо, кого на привязи словно цепного пса держит нечто нематериальное. Скажем, привязанность, долг, обида, в конце концов. Другое дело, когда это банальная скалка. Призрачный кондитер вскинулся, и я поправилась быстро. Хорошо, хорошо, не банальная. Я даже на самое лучшую согласна. Речь о другом. Это вещь, которую можно, скажем, купить... Я замялась, а Артём подсказал иронично. «Или украсть!» Я спокойно кивнула. Как вариант. Но меня в силу профессии и обстоятельств больше привлекает законный вариант. К тому же я хмыкнула и закончила. «Это будет просто красиво!» Обговаривать нюансы пришлось добрый час. Не люблю я планы, состряпанные на коленке, но куда деваться — «Времени у нас в обрез. К тому же бодаться придется с матерами рвачами. Тут банальными ходами не обойтись. Придется брать креативностью, которую так хвалила некогда Шемит». «Анна не выдержала летиться, когда основное мы утрясли. Вы уверены, что эта версия верна?» Я вздохнула. Придется растолковывать очевидное. «Давайте подумаем вместе. Какие вы называли варианты?» Кажется, месть господина Архына лицам, причастным к его смерти, попытка защитить посетителей от несъедобных блюд и происки вещего ворона. Летица поджала губы. Именно так. Впрочем, месть и несъедобное нам придется отбросить. Призрак кондитера энергично закивал, еще и рожу скорчил, мол, как вы могли подумать. Однако, почему вы столь уверены? Продолжила летица упрямо что вещий ворон к этому не причастен. Вы, господин Архен, можете даже не подозревать, что на вас определенным образом воздействуют, заставляют устраивать скандалы. Не выйдет ли так, что мы сыграем им на руку?» «А зачем им это?» — хмыкнула я. «Пока что кондитерская преуспевает лишь благодаря этим самым скандалам. Кстати, господин Архен, вам известно, почему новый хозяин не нанял повара-орка? Это было бы... «Аутентично», — подсказал Артём с усмешкой. «Или хотя бы съедобно». «Именно», — я благодарна ему улыбнулась. «Так почему?» «Я не согласен». «Почему?» — можно не спрашивать. «Пожалуй, я бы тоже взбеленилась, явись в мой дом, пусть даже уже не совсем мой, наглый захватчик, и начни диктовать свои правила». «Бьюсь об заклад, новый хозяин кондитерской не проявил к призраку должного уважения», и не побеспокоился заручиться его согласием. Неудивительно, что тот стал бузить. «А без вашего согласия никто бы не рискнул к нему наняться», — прищурилась я. «Понятно». Орки почитают духов предков. «А господин Архен как ни крути дух». И прищурился так, что сразу ясно. Господин Бриксон пробовал, приглашал на работу орков. Вот только они избегали от гнева предка — «Кстати, это мысль». Мда, могу вообразить, как с гном, когда задумка с императорскими сладостями пошла прахом. Впрочем, выкрутился он виртуозно. Заставил и упрямого призрака поработать себе на пользу. «Может, все пошло не так, как задумано?» не отступалась Летиция. «Планы имеют обыкновение нарушаться?» «Не вяжется. Вещему ворону незачем нанимать адвоката» напомнила я. Напротив, в нынешней ситуации в их интересах призрака изгнать. К тому же не забывайте, что суд в дверях затеял именно господин Бриксон. Зачем, спрашивается? Суд в дверях имеет некоторое сходство с жалобой частного обвинения. Невозможно возбудить дело без жалобы потерпевшей стороны. Пожалуй, слово «потерпевший» в данном случае стоило бы взять в кавычки, поскольку в реальности предприимчивый господин Бриксон ничуть не пострадал, напротив, подсчитывает барыши. И не стал бы вещий ворон подставляться так откровенно. Не тот случай. Вдруг в суде махинации с призраком всплывут. Неприятности не оберешься. Оно того не стоит. Летица только лоб морщила. Уверена, она сообразила бы, что к чему, не будь она заинтересована в деле. Личный интерес всегда мешает рассуждать здраво. Чтобы проиграть его с треском, прокомментировал Артём. Бесплатная реклама. Почти бесплатная, поправила я. Услуги таких акул, как воробьев, стоят недешево. Но это куда дешевле, чем обычная рекламная кампания, и при этом эффективнее. Признаю, с мозгами у этого гнома все в порядке. С совестью другое дело. Вот только совесть редко сочетается с предпринимательской жилкой». Кондитер нахмурился, поправил тюрбан и написал «Почему вы мне помогаете?». Я не стала ссылаться на долг перед клиентом, пожала плечами и сказала честно «Не люблю, когда кого-то держат на цепи. Что же, полагаю, на этом можно закончить. Только, господин Архын, вы не удовлетворите мое любопытство». Он приподнял брови, но кивнул. «Я указала на блокнот, уже почти полностью исписанный. Почему вы пишете наогами, но не знаете обычных рун?» Призрак пожал плечами. «Гарем. пись. «Вот оно что!» Его учили писать так, чтобы не мог прочесть случайный любопытствующий. А обычная грамота, видимо, была без надобности. Другой вопрос, почему Орк не удосужился выучиться после, уже на свободе? Подозреваю, дело тут в обычной браваде. Мол, я теперь сам вправе решать, что хочу знать, а чего не хочу. И всем прочим придется с этим считаться. А небольшое чудачество лишь придает шарм. «Благодарю», — я улыбнулась клиенту. «Думаю, нам лучше встретиться уже на суде. Я не стану». Из-за угла снова вынырнул полицейский автомобиль. Затормозил рядом. «Что это вы тут делаете?» Подозрительно осведомился патрульный, выглянув в окошко. Второй, сидевший за рулем, что-то пробормотал. На призраков он косился с явственным ужасом. «Теперь мы с Артемом не могли притворяться гуляющей парочкой. Призраки в эту картинку не вписывались. Ночь, двойное свидание, романтика? Вряд ли нам поверят». «Да и зачем?» «Работаю», — вздохнула я, извлекая ей сумочки свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. «Адвокат Орлова». Артем вытащил паспорт. Артем Медведев. Я здесь с женой». «Жена?» — прищурился полицейский подозрительно. «А фамилии-то разные». Он переводил взгляд с меня на Артема. «Мда, сразу видно, что полицейские не изучают семейный кодекс». «Менять фамилию в браке вовсе не обязанность». «В моей профессии это обычное дело», — отмахнулась я. «Никто не хочет терять клиентов». «Зря я, что ли, столько лет репутацию завоевывала. Не станешь ведь объяснять всем и каждому, что адвокат Орлова стала адвокатом Медведевой». Полицейский все медлил. Я спокойно улыбалась. Артем обнимал меня за плечи. Призраки покачивались в свете фонаря. Патрульный нехотя вернул нам документы и напустился на призраков. А вы кто такие? Это он зря. Молодой человек, сказала летица окинув его взглядом через ларнет. Как вам не стыдно? Полиция должна защищать интересы граждан, а не подвергать их беспричинным нападкам. У полицейского заолели оттопыренные уши. Не беспричинным, огрызнулся он. Мало ли, что вы тут делаете, в такой-то час. Водку пьянством и безобразия нарушаем, пробормотала я тихо. Он вскинул на меня взгляд и добавила с усмешкой. Вы продолжайте, продолжайте. Предъявите документы, потребовала патрульная сурова, у призраков. И клыки ощерил. Мда, угораздило же нарваться на оборотня в полнолуние. Они в это время нервные, как женщины с ПМС. Извольте, пожала плечами летица. Надеюсь, читать вы умеете. Патрульный ошарашенно уставился на веер официальных бумаг. Помощник адвоката? Вы? Так и запишем, подняла ларнет летица. Дискриминация призраков, унижение их чести и достоинства. У полицейского на скулах заиграли желваки, однако оправдываться он не стал перевёл взгляд на господина Архына, весьма живописного в своем орочьем наряде. «А вы?» «Упорный, нащупал-таки слабое место. У господина Архына документов пока не было. Нынешний хозяин мёда пустыни ими не озаботился». «А это, — вмешалась я, — мой клиент. Надеюсь, вы не намерены задерживать его для выяснения личности?» «Хотела бы я на это посмотреть». «Мало того, что задержать призрака весьма затруднительно, чисто технически, так еще и сразу с адвокатом...» Патрульный оценил выражение моего лица и произнес с натугой. «Нет, всего доброго!» — махнул своему молчаливому напарнику, и автомобиль рванул с места. «Ну вот, такое развлечение сорвалось!» В понедельник я проснулась рано, еще до трезвона будильника. Полежала немного, глядя в потолок, и выбралась из уютного кокона одеяла. Нас ждут великие дела. По дороге на кухню я заглянула в детскую. Поцеловала дочь, которая так увлеченно отрывала голову новой кукле, что на маму почти не отреагировала. Я стыдила зевок и босиком пошлепала за кофе и остановилась в коридоре, услышав приглушенные голоса. «Я ж из лучших побуждений!» — обиженно пыхтел мой драгоценный домовой. «Не делай так, пожалуйста». Голос Артема был тих и серьезен. «Так для вас же стараюсь!» — не сдавался Над. «Спасибо», — сказал Артем безо всякой иронии, хотя лично я бы не удержалась. «Но лучше не надо. Анну это расстраивает». Домовой оттопырил нижнюю губу и засопел. Артем повернул голову и замер, увидев в дверях меня. «Спасибо», — сказала я одними губами. «Иногда нам очень нужна защита от самых близких, от родных и друзей. С врагами мы как-нибудь справимся сами». Суд в дверях — действо весьма специфическое, но красочное этого не отнять. Начать с того, что проводится он, прямо на месте событий, то есть там, где обретается зловредный дух. Логично. Попробуй конвоируй призрака в суд. Кроме того, решение, виновен призрак или нет, принимают восемь добрых людей, проще говоря, присяжных. В деле не участвует прокурор, а обвинение поддерживает сам потерпевший. Спрашивается, как это работает, с чего бы спятившему призраку, который причиняет вред живым, слушаться каких-то добрых людей, Однако, если суд постановил «изгнать», то призраку ничего не остается, кроме как подчиниться. Так гласят все источники. Короче говоря, не судебное разбирательство, а мистика с фантастикой. Нетрудно догадаться, что в назначенный час возле меда пустыни собралась небольшая толпа. Зрителям несказанно повезло. Не пришлось тащиться на какой-нибудь заброшенный хутор, где обыкновенно обретаются злые сущности. По традиции, слушание было назначено на вечер, когда окончательно стемнело. То ли чтобы зрителям потрафить, то ли чтобы призрак стал лучше различим. Я не без труда протолкалась сквозь плотное кольцо народу. Пришлось даже портфель использовать вместо тарана. Господин Воробьев прохаживался вперёд-назад и не казался сколько-нибудь обеспокоенным. Адвокат выглядел именно так, как положено служителю закона — достигшему немалых высот. Вальяжный, представительный, в дорогом костюме и с крупным бриллиантом в персне. «Добрый вечер», — сказала я ему. Мы изредка пересекались на проводимых коллегии мероприятиях, но лично знакомы не были. «А, коллега!» — кивнул Воробьёв, вытирая платком лоснящееся от пота лицо. «Что же вы так? Нехорошо отбивать клиентов!» «Значит, уже осведомлен. По неписанным правилам мне следовало отступить, не мешаться под ногами у коллеги, посягать на чужих клиентов — фу. С другой стороны, обманывать своих клиентов тоже нехорошо, так что мы квиты. «Что вы, коллега?» — улыбнулась я. «Мы ведь можем работать вместе? Обсудим стратегию защиты». Живые темные глаза воробьева блеснули. Он понимал, что это ложь. Я всего лишь, скажем так, соблюдала приличие. Вроде бы не изгоняю второго адвоката, напротив, готова работать в одной упряжке. Это клиент от услуг Воробьева отказался. Я-то тут при чём? Интересно, ему придется возвращать гонорар. Впрочем, господин Архын ему ничего не платил, а делишки воробьева с Бриксоном их личные трудности. По слухам, воробьев давно помогал Бриксону с махинациями. Причем так, чтобы гном формально действовал в рамках закона. Милочка, произнес воробьев снисходительно, и куда хотелось бы знать, подевалась уважительная коллега. Не боитесь, что я вам репутацию подмочу. А сути защиты он не обмолвился. Впрочем, я иного и не ожидала. Станет он делиться, как же, чтобы этот хитрый лис и проболтался. С другой стороны, попытаться стоило. Не боюсь спокойно ответила я тоже отбросив окивоки вашей репутации эта история тоже вряд ли пойдет на пользу. скажем, если клиент напишет жалобу на ваши излишне близкие отношения с противоположной стороной. Он прищурился, подобрался не докажете и не собираюсь пожала плечами я, но репутация штука хрупкая стоит только кому-нибудь начать задавать лишние вопросы. вы меня понимаете. Еще бы не понимал. И все таки мне интересно, какого кролика из шляпы собирался вытащить на процессе воробьев. Неужели шеф-повар готов был признаться, что всячески выводил из себя несчастного призрака, скажем, в отчаянной попытке привлечь внимание к своей стрепне? Кстати, реноме самого господина Вильфьона тоже было изрядно подмочено. Его с треском выгнали из шикарного ресторана то ли за кражи, то ли за интрижку с женой хозяина, после чего эльф добрых полгода никуда не мог устроиться. Неудивительно, что он ухватился даже за эту дурно пахнущую историю. Если господин Вильфьон возьмет вину на себя, то все останутся довольны. Хозяин кондитерской получит свою рекламу, адвокат воробьев солидный гонорар, шеф-повар — хорошее место, а призрак — мнение призрака — никого не волнует. «И вы рискнете ввязаться в свару со мной?» проговорил коллега медленно, из-за какого-то призрака. Я улыбнулась ему. Ради выигрыша этого дела я готова на все, даже сказать правду. Суд заседал в дверях. Буквально. Он именно поэтому так и называется. На пороге между тем миром и этим, на границе между мирами духов и людей. Председательствующий, скрестив ноги, устроился прямо на полу. Благо судейская мантия это позволяла. Добрые люди, только мужчины, как требовала традиция, расположились по бокам от него. Они сидели весьма скованно и натянуто улыбались. еще бы, носить домотканные одежды, меховые шапки и мечи в ножнах — непременные атрибуты добрых людей — для наших современников пытка». Зато для зрителей были предусмотрены и стулья, и прохладительные напитки. Говорю же, рекламная акция. причем, увы и ах, пока вполне успешная. Потерпевший улыбался в окладистую бороду, а шеф-повар нагло помахивал скалкой. «Зачем он ее приволок?» — спрашивается. Впрочем, с этой самой скалкой эльф не расставался, чуть ли не спал с нею в обнимку. Боялся, видимо, что призрак выцарапает ее из любого схрона. Отобрать скалку силой господин Архын не мог. Эльф носил какой-то мудреный амулет. Оттого и ярился. Кажется, мои догадки насчет господина Бриксона были верны. Он намерен проиграть суд с треском. Как говорится, и рыбку съесть, и на елку влезть. Ну-ну. Я дождалась, пока суд проверит явку сторон и объявит суть спора, и поднялась с места. «Вы что-то хотели, защитник?» Пожилой судья взглянул на меня поверх очков. «Да, уважаемый суд», — склонила голову я. «Прошу перенести слушание дела до рассмотрения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации господина Архына, который сегодня подан нами в Сигурдский районный суд города Альфхейма. Вот копия с пометкой о получении» и, наклонившись, положила перед судьей несколько листов бумаги. «Я против!» — взвился господин Бриксон, не дождавшись даже, пока ему предоставят слово. «Какие еще честь, достоинство и репутация у призрака!» «Вы хам!» — выдала летица направив на него ларнет. Гном набычился. «Да я...» «К вашему сведению», — заметила я ровно, Верховный суд Мидгарда решением от 2 марта сего года установил, что призраки с сохранной личностью обладают теми же правами и обязанностями, что и прочие разумные. Кстати говоря, именно Летиции пришлось в этом смысле быть первопроходцем, так что господин Архын будет ей крепко должен. «С сохранной личностью?» — уцепился гном. «А кто сказал?» Я не дала ему договорить. На пол перед судьей легла очередная бумажка. «Мда, не зря я сегодня надела брюки» а то наклоняться было бы неловко. Экспертное заключение о степени сохранности личности господина Архына. Пришлось всех знакомых на уши поставить, чтобы успеть в срок, но оно того стоило. Люба дорого посмотреть, как вытянулась физиономия почтенного гнома. Он нервно огляделся, но, поймавший его взгляд воробьев, сделал каменное лицо. Не мог же он подсказывать господину Бриксону у всех на глазах. Коллега был слишком хитер, чтобы так подставляться. А другого адвоката гном не припас. Он-то надеялся, что дело пойдет как по маслу. Ну, что сказать, сюрприз. «Хм», — сказал судья, потирая подбородок. «В этом «хм» вовсе не было ни одобрения. Скорее, разрешение продолжать». Разумеется, я им воспользовалась. «А пока суд будет рассматривать данное гражданское дело», — продолжила я, — «Вам, господин Бриксон, надлежит закрыть мед пустыни. Вот предписание прокурора. Ознакомьтесь». Зрители зашумели, принялись вытягивать шеи и переговариваться. Происходило явно что-то непредусмотренное программой. «Что?» — взревел господин Бриксон. И оставалось только порадоваться, что секиры у гномов давно вышли из моды. «Иначе быть бы мне располосованной на месте». Вы хоть понимаете, какие это убытки? Это все незаконно. Вы хотите навредить моему бизнесу? Я спорю. Ваше право, пожала плечами я и помахала тем самым отказом от ответственности, что сунул мне метродотель. Зря, что ли, экземплярчик прихватила. Только вот это прямо указывает, что в меде пустыни для посетителей может быть небезопасно. А закон на этот счет однозначен. Закрыть заведение до устранения опасности. Господин Бриксон бросил на воробьева отчаянный взгляд и схватился за бумаги, как утопающий за соломинку. Ну-ну, зря я, что ли, над ними все воскресенье корпело. Это бред, выпалил он наконец, видимо, не найдя искомой подсказки. Какая еще защита чести? Из-за этого призрака у меня сплошные убытки. Могу бухгалтерские документы показать. Неужели? хмыкнула я. «Между тем я собственными глазами видела, что зал в субботу был полон. Полагаю, этому найдется немало свидетелей». Дождалась согласных возгласов в толпе и закончила. «Хотите разбирательств с налоговой?» Он хотел откусить мне голову. «Да вот незадача, вокруг полно свидетелей». «Между прочим, — сказала я, — вы, господин Бриксон, воспользовались в своих целях известностью господина Архына, прибрали к рукам его заведение и вдобавок рецепты присвоили. Призрак утверждал, что какие-то нанятые гномом типы перерыли весь дом и нашли немало интересного, в числе чего была и книга рецептов. Только господин Архын, возвращенный на интригах Гарема, все нюансы приготовления там не писал, он полагался исключительно на свою память. Как оказалось, не напрасно. «К тому же наемники не нашли самого главного». «И переврали», — не выдержала летица. Я бросила на нее предостерегающий взгляд. Эмоции в суде неуместны, во всяком случае у адвокатов. «Вот не надо», — насупился гном. «Я с юристами консультировался. Рецепты не защищены авторским правом. Это не интеллектуальная собственность». «С этим, увы, не поспоришь». Поэтому отвечать я не стала. Не к совести же взывать. «Также я прошу приобщить к делу заявление в полицию», сказала я, выкладывая перед судьей еще веер бумаг. «По факту хищения личного имущества моего клиента». «Рецептов?» — скривился гном. «Скалки», — покачала головой я. Хищение? переспросил господин Бриксон придушенно. «Скалки? Да я весь дом с барахлом купил. И скалку тоже» и свидетели найдутся. «Полиции будете объяснять», — пожала плечами я, «каким образом именной подарок императора моему клиенту оказался в числе барахла и на каком основании он вообще был продан? Скажите спасибо, что мы сделку купли-продажи дома не оспариваем». Увы и ах, в действительности опротестовать продажу дома мы не могли. Дом был продан с молотка вскоре после смерти господина Архына, и эту сделку он не оспаривал. Суд не станет рассматривать спор, если истец давным-давно узнал о нарушении своих прав, но ничего не предпринимал. Так что срок исковой давности по этому делу пропущен на добрые полторы сотни лет. А гному будет кому об этом подсказать. Вон как прищурился господин Воробьев. Общий срок для обращения в суд за защитой составляет три года. Не зря же ведь говорят, что обещанного три года ждут. Именно поэтому, дальше ждать уже бесполезно. Судья кашлянул. В полицию, значит, насчет скалки. Предыдущие владельцы дома, кстати, на скалку не посягали, так что о пропуске срока исковой давности речи тут не шло. Права господина Архына были нарушены совсем недавно. Думаю, я сумею это доказать. Именно, подтвердила я, если, конечно, господа Вильфьон и Бриксон не вернут ценное имущество добровольно. Строго говоря, можно было обратиться с иском в суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Но зачем? Тогда придется платить госпошлину, самим собирать доказательства, да и дело будет тянуться не один месяц. Куда проще, если всем этим будет заниматься полиция? Впрочем, есть неплохой шанс обойтись без этого, если ставка сыграет. Сыграла. Эльф уставился на скалку в своей руке, словно на гремучую змею, затем шагнул вперед и сунул ее мне, игнорируя придушенный сип-гнома. «Благодарю», — склонила голову я и крепко сжала до блеска отполированную ручку. «Мы отзовем заявление». Судья откашлялся, покосился на добрых людей, которые наблюдали за этим цирком, раскрыв рты. «Полагаю», — сказал он кашлянув, «особенности данного процесса позволяют нам не откладывать слушание, а вынести окончательный вердикт. Добрые люди, вы должны решить, виновен этот призрак или не виновен. Поднимите мечи, кто хочет голосовать за виновен. Ни один меч так и не поднялся. Господин Архын был оправдан. Единогласно. Господин Бриксон возмущался, грозил, негодовал. Что толку? После суда справками не машут. Приговор суда в дверях окончательный и обжалованию не подлежит. И этот гном еще не знает, что у господина Архына были припрятаны именная лицензия и договор о поставках сладостей к императорскому двору. Я помахала скалкой и усмехнулась. Представляю, как гном будет локти кусать, когда до него дойдет. А не надо было обманывать». Мог бы договориться с призраком мирно. Впрочем, господин Архенг не в накладе. Благо, у меня нашлась пара-тройка знакомых орков, которые отнеслись к духу предка со всем почтением. Так что в скором времени в Альфхейме появится еще одна кондитерская, а мед в пустыне наверняка разорится. Ведь приманивать клиента в гному отныне нечем. И по делам. Призрак вдруг низко мне поклонился, прижав ладонь к сердцу. Написала написал в блокноте «Будешь желанной гостьей в моем доме». <кхм> Надеюсь, о выплате гонорара пирожными речи не идет. я тогда точно растолстею. Надпись, кстати, я прочла без запинки. Благодаря господину архину я в огами изрядно поднаторела. «Благодарю», — я склонила голову и протянула ему скалку. «Это ваше». Он принял скалку, словно драгоценную диадему, Осторожно, бережно даже, прижал к груди. «Господин Архын», — кашлянула я, — «а можно личный вопрос?» Он кивнул, и я спросила быстро. «Чем эта скалка для вас так ценна, кроме того, что подарок императора?» Орку улыбнулся, провел пальцами по странным узорам на дереве. «Я слышала, что иногда скалки делают рельефными для украшения выпечки». Но эти зарубки и крестики вряд ли служили этой цели, слишком непритязательны. Вот это он указал на зарубки, убитые ею враги, а вот это он ласково коснулся крестиков, испеченные пироги. Я сдавленно кашлянула. А что, ценная вещь, многофункциональная.